Глава семнадцатая. Четыре девушки, оглядываясь по сторонам, медленно шли по указанной им лестнице. «Интересно, а кого нам пятый подселят?» – задумалась Рахи, темноволосая горгона. «Ой, только бы не зануду какую!» Чуть сморщила нос Эрвина. нуду это не страшно!» – улыбнулась Нариса, помогая себе руками. «Вот если какая зазнайка, вечно высчитывающая кто кого выше по положению, вот тут взвоем!» «Хм, интересно у тебя выходит!» Наблюдала за подъемом ноги не по ступенькам Миранда. Кольцо ложится на ступеньку, второе на ту, что повыше, а конец хвоста упирается в ту, что ниже первого кольца. «Да, иначе я упаду!» «Или всю чешую с хвоста обзеру, «А так легко и быстро!» Нариса не скрывала отличного настроения с того момента, как они пересекли ворота Академии. Смотрителя своей башни девушки встретили, когда уже поднялись на последний этаж. «Отлично! Вовремя вы поднялись! Я был бы не в восторге, если бы пришлось подниматься сюда снова!» Укнукнул смотритель. «Угловая? Хм... Когда пятую подселят, ей и саму экскурсию проведете. Так, это дальняя башня, и загнали вас на самую верхотуру. Но это плюс, за день столько-то раз можно спуститься и подняться по лестнице. Сильные ноги и стройная фигура, а то физических занятий почти нет. Кухни целых две на этаже. Вот они, прямо рядом с лестницей. Вместе с ключами вам должны были выдать свитки в чехле. Где они? Ага, запомните, это карты Академии». Первый месяц они вам очень понадобятся. Купальня у нас четыре на каждый этаж, а вот нужный уголок в каждой комнате. Мыть самим, мух и вонь не разводить. Так, что еще? А, Костелянша тетушка Снув сидит внизу. Придете к ней с ключами, она вам выдаст постель. Набор посуды на каждого и общий, паек на первую неделю и пищи и принадлежности. У нее же ведро, веник, швабру и тряпки для уборки. Книги в библиотеке согласно курсу. Комната ваша пустовала два набора, так что тут немного пыльно. «Немного?» Миранда любовалась на свой след на полу. «Нариса, ты, может, пока в коридоре подождешь? А то вся эта пыль, которой здесь немного, у тебя на хвосте будет». «Мы до начала учебы хоть успеем это отмыть?» – настороженно оглядывалась Рахиль. «Да уж, комната большая, но не самая лучшая. Зимой постоянно топить нужно, а значит таскать дрова». Показал на два камина в комнате и почему-то на потолок смотритель. Но есть и плюс – здесь на башне раньше был выступ, чтобы осматривать стены. А теперь вот такой большой эркер. А за окном вид на одно из горных озер и на остров его сердце. Это и есть королевский вид. А еще это последний этаж башни. Раньше над ним была площадка с ростовыми бойницами. Потом ее накрыли крышей, и получился отдельный изолированный чердак. В последний раз здесь жили парни. Они наверху устроили себе тренировочный зал – «А до них двое отсюда заселились туда, чтобы свободнее было. Вы тоже можете сами решить, что вам нужнее?» «Мне нужно место, где я смогу варить свои зелья», – задумала Сервина. «Да и мне бы где наковальню поставить», – согласилась с Нейрахи. «Я артефактор и без мастерской никуда», – добавила Миранда. «Камни и яды», – скромно сложила ручки на животе Нариса. «Думаю, что и для пятой девушки там найдется место». «Ну вот и ладушки, раз у вас тут все в согласии», – «Я пошел, а вам пора к тетушке снув», – обрадовался смотритель. «А, забыл. Завтрак до восьми утра, обед с двенадцати до часа, ужин с шести до восьми. Кто не пришел, сам виноват, может готовить на кухне башни, если есть из чего». «Ну что, пошли к истилянши? Уберемся, а потом осмотримся», – предложила Рахи. «И все общупаем в процессе уборки», – хмокнула Эрвина. Для четырех девушек уборка оказалась не слишком затруднительным занятием. Даже Найриса спокойно натирала окна за счет своего хвоста могла подниматься высоко над полом, чтобы смахнуть паутину с потолочных балок и протереть пыль. А прицельный плевок ядом в залетевшего в окно шмеля и вовсе всех рассмешил. Закончив с уборкой, девушки поужинали. А потом повторно пошли к костелянше. Та их уже поджидала. В первый раз, когда она выдала им только ведра, веник и тряпки для уборки, девчонки не сразу поняли, почему так, ведь смотритель перечислил куда более внушительный список. «А где все это добро будет, пока вы порядок наводить будете? В пылищу положите!» Добродушно усмехнулась пожилая Василиск. «Вечером придете и спокойно все заберете. А завтра уже в библиотеку, там сестра моя младшая работает. Пруф!» А повариха... Прищурилась Рахи. «Старшая наша! Наруф!» Кивнула ей Костелянша. Ходить за вещами пришлось два раза. Сгрузив все на широкую полукруглую каменную скамью под окном Меркера. Девушки решили, что раз спать не очень хочется, то стоит заняться перестановкой, а уж потом навестить купальне. Поболтать-то можно будет и перед сном. «Кровати нужно ставить между каминами. Хорошо, что они с одной стороны. И окон там нет. Никому дуть не будет», – прикинула Рахиль. «А если пятая наша капризничать начнет, что без нее решили?» – задумалась Миранда. «А вот надо не опаздывать!» – хмыкнула Ирвина. «Ты же знаешь мой характер. Я шума и скандалов не люблю!» «Будет доставать, я же придумаю, что ей в звар капнуть. Для покладистости характера. А так уютный закуток получается и теплый. Чего еще надо?» «Да, из-за эркера выходит, что здесь такой карман. Выступающие камины и лестницы вообще все прячут. Заходишь в комнату и кровати видишь в последнюю очередь». Промерила шагами расстояние Рахиль. «Получается две кровати вдоль наружной стены. А чего на пальцах представлять? Ставим?» Посмотрела на Миранду Ирвина. «Притык к стене и друг к другу», – подпихивала кровать Рахи. «А вот в этот угол влезет третья кровать, только боком. Здесь камин ближе, не запихнем, надо было сначала эту кровать ставить первой», – озвучила вывод после пары попыток Миранда. «Может, я помогу?» – немного неуверенно предложила Найриса. С помощью ее хвоста девчонки практически опустили кровать на отведенное ей место сверху. Еще одну кровать поставили между вторым камином и боковиной, стоящей вдоль стены кровати». «Смотрите, получилось, что эта кровать своим изголовьем закрывает часть вот этой. Уютный закуток. Пожалуй, я туда и занарюсь». Довольно потерла ладошки Ирвина. «Осталось только решить, куда ставить пятую кровать. А можно сюда?» – спросила Нариса. С той стороны камин заканчивает собой наше спальное место. После него выступ Эркер. А на той стороне окна. Здесь же входная дверь и лестница на второй этаж, которая закрывает вид на кровати». Если поставить еще одну кровать с этой стороны, где камин ближе, то как раз останется немного свободного места, уходящего под лестницу. Там можно будет разложить хвост. Да и кровать получится всегда в тени, потому что с одной стороны камин, с другой не с лестницы. А Наги очень любят, когда темно и тепло. Можно. А еще мне кажется, что я видела совершенно никому не нужную сломанную дверь. Хитро прищурилась Миранда. «И камни со двора можно принести», – кивнула подруги Ирвина. «Для чего?» Удивилась Нариса. Сейчас узнаешь, засмеялись две подружки. Ждите мы сейчас.